Генерал сидел в своем кресле перед большим лакированным столом. Мы с ним поприветствовали друг друга и уже с полчаса сидели в тишине, ожидая кого-то. Генерал делал вид, что разбирает бумаги, которые он уже прочитал и подписал. А я просто рассматривала интерьер большого кабинета советских времен. «Капитан Семенов, направленный Следственным комитетом для участия в расследовании оперативной группы, прибыл». Отрапортовал мужчина, когда вошел в кабинет. «Добрый день». Поздоровалась я с молодым, серьезным и очень симпатичным человеком, зашедшим в кабинет начальника главного управления Министерства внутренних дел Свердловской области. «Присаживайтесь, капитан», — махнул в сторону одного из кресел генерал. Нажав на коммутатор, он попросил пригласить оперу уполномоченного Петрова. В кабинет также зашел представитель прокуратуры. Когда все собрались, первым начал говорить генерал. «По просьбе губернатора, руководством нам поручено создать оперативную группу по розыску пропавших без вести девушек. В течение года на территории нашего округа бесследно исчезли 15 женщин возрастом от 20 до 25 лет, и на этой неделе пропала еще одна — 35 лет от роду. Люди теряются по разным причинам, но такое большое количество, без трупов и следов, заинтересовало экспертов в Москве». Как мне пояснили, такая статистика может говорить о маньяке, действующем на нашей территории. Нам в помощь прислали психолога. Галактика Каримовна-Мане. Представил меня генерал и встав пожал руку. Все остальные по очереди также поприветствовали меня. Прошу, зовите меня Гала Каримовна. Или просто Гала, кому как удобнее. Попросила Галактика Каримовна-Мане. То есть я. Такое странное имя дал мне отец. Он очень увлекался астрономией, проживая в горах Дагестана, и настоял именно на этом имени. Заместитель генерального прокурора Ломакин Сергей Юрьевич, капитан Следственного комитета Семенов Виктор Сергеевич и наш представитель, капитан полиции оперуполномоченный Петров Андрей Владимирович. Продолжил генерал представлять членов опергруппы. «Всем вам до нашего совещания были сброшены 16 заведенных уголовных дел. Хочу услышать ваши соображения по этому поводу». Закончив, генерал и прокурор как по команде откинулись на спинке кресел. Так удобнее было слушать выводы младших сотрудников. Все посмотрели на меня. «Давайте я подведу итог позже. Мне бы хотелось услышать ваше мнение как сыщиков, если разрешите так выразиться», — сказала я первое слово. «Разрешите мне начать», — попросил оперуполномоченный Петров. В ответ генерал кивнул в знак согласия. «Не хочу критиковать своих коллег, но все дела явно хотели замять. Трупа нет, свидетелей нет, улик даже косвенных нет. Схватиться не за что. Все, кто хоть как-то мог или хотел навредить девушкам, имеют алиби. Соглашусь, что нет ни одной ниточки, возможно, их плохо искали. Думаю, нам следует пройти весь путь по каждому делу заново. Считаю, что если это маньяк, мы сможем выйти на след». Сделал свой вывод Петров. «Согласен с коллегой, и я заметил, что в делах очень мало видеоматериалов с камер наблюдения. Никто не объявлен во всероссийский международный розыск. Может, они действительно все переехали в другие страны. Поддерживаю капитана. Нужно пройти весь путь заново», — сказал представитель Следственного комитета. «Во всероссийский международный розыск обязательно объявим», — поддержал идею генерал. «Что вы скажете, гала Каримовна?» Обратился генерал ко мне как к представленному психологу. «Организацию розыска поддерживаю, но не верю в него. Идея пройти весь путь и узнать больше о девушках однозначно правильная. Могу сделать вывод, что девушки не просто уехали. Их либо где-то держат, либо они мертвы. Их аккаунты в социальных сетях обновлялись в день не по одному разу, причем даже те, которые запрещены у нас в стране. Последняя пропавшая, которая была старше всех, тоже имела страничку. Не так часто обновляла, но имела и посещала ее». Их мессенджеры замолчали. Такого с красивыми девушками не бывает, а они красивые. Все девушки одинакового роста, похожей фигурой, комплекцией, прическами и формой лица, за исключением последней. Есть предположение, что похищение совершено на сексуальной почве из-за какого-то оскорбления, может, обида, нанесенной маньяку, похожей женщиной. Рана переросла в расстройство и начала распространяться на окружающих. Я склонна считать, что это мужчина довольно крепкого телосложения и высокого роста, Нигде не было обнаружено следов борьбы, а это значит, что жертвы не могли сопротивляться. Предположим, он их оглушал или усыплял, но нести их на себе было бы непросто, даже из-за одних длинных ног. Рост девушек не менее метра восьмидесяти сантиметров, а у двух — метр девяносто. Нужно пообщаться с их окружением, — закончила я. «Мы очень рады, что вы в нашей команде», — сделал мне комплимент прокурор. «Так куда вы хотите направиться первым делом?» — спросил генерал. — Я предлагаю сконцентрировать внимание на последней пропавшей. Последняя девушка очень сильно отличается от всех остальных. К тому же, думаю, там проще найти следы. Случай не успел забыться, — предложила я. Сыщики согласно кивнули. — А мы с генералом напряжем местную полицию, чтобы активнее искали пропавшую. Ее звали Мореть, если мне не изменяет память, — произнес прокурор. — Когда мы вышли, капитан следственного комитета подошел ко мне. Где вы остановились? Поинтересовался он. Я прямо с самолета. Мой чемодан стоит у дежурного на первом этаже. Усмехнувшись, ответила я. Я на машине могу подвести вас куда пожелаете. Предложил он. Капитан Семенов, вы со мной флиртуете? Спросила его в лоб. Он покраснел, но собрался и ответил. Вы красивая умная девушка. Я молодой, одинокий капитан. Живу один, подруги нет, и да, я хотел проявить галантность или флиртую, как вы это назвали. В его словах чувствовалась высшая школа офицеров. «Ваш отец и дедушка офицеры, и вы считаете себя истинным офицером?» «Вы считаете себя истинным офицером?» — спросила я, требуя подтверждения правильности моих выводов. Чуть прищурившись, я заглянула в его зеленые глаза, чем немного напугала капитана. Он начал было отводить взгляд, но остановился. «Да. Откуда вы знаете про отца и дедушку?» — удивился он. «Вы прямолинейный, вежливый, галантный». А ваша отработанная с детства офицерская походка с прямой спиной все о вас рассказывает, улыбнулась я, продолжая спускаться вниз. Как с вами живет ваш мужчина, когда вы его насквозь видите? Пошутил он. По этой причине мужчины и не живут со мной. Я психолог, ответила я и развела руками. И ни с кем не встречаетесь, поинтересовался капитан Семенов. А это, капитан Следственного комитета, уже не ваше дело. Обрубила я его вопрос, выходя на площадку первого этажа, где находился дежурный. Все это время капитан, не отставая, шел за мной. Дежурный вынес мой чемодан, держа двумя руками на весу, хотя у чемодана были и колесики, и выдвижная ручка. «Вы одиноки и живете один в своей квартире, надеюсь?» Опять задала капитану провокационный вопрос. «Да», — ответил он, не совсем понимая причину моего интереса. «Тогда я остановлюсь у вас». Бескомпромиссно произнесла я, и левой рукой показала дежурному, кому передать мой чемодан. Так он и сделал. Теперь, обнимая руками мой огромный чемодан, капитан нес его за мной, а я направлялась к выходу. Выйдя на улицу, накинула на голову капюшон длинной норковой шубы. «И где ваша карета?» — спросила я. Гал Каримовна, вы начинаете меня пугать!» — засмеялся капитан и показал рукой на стандартную мужскую мечту. Черный японский внедорожник». «Не очень оригинально», — ответила ему я и закурила сигарету. «Ну, извините, что есть, то есть. И по снегу хорошо ездит», — стал оправдываться мужчина. Пока капитан укладывал чемодан, я докурила первую сигарету и закурила вторую. Мой мозг работал не переставая, собирая мельчайшие пазлы в огромную картину, где на данный момент не было видно абсолютно ничего. Когда капитан подошел к своей двери, Понял, что я свою открывать не собираюсь, и вернулся, распахивая заднюю пассажирскую дверь для меня. Я протянула ему правую руку, чтобы помог залезть в автомобиль. «Вы, москвички, все такие? Или это только Галактика Каримовна так себя ведет? спросил он с укором и небольшой обидой. «Капитан, вы же хотели проявить галантность. Вот я вам и позволяю это сделать», — ответила я с заднего сиденья. «Согласен с вами, гала Каримовна». Но в нынешнее время, когда женщины отстояли свои права, для мужчины это стало немного унизительно», — ответил капитан Семенов. «Поэтому я и спросила, являетесь ли вы истинным офицером, чтобы при проявлении галантности не испытывали унижения», — произнесла я. «Понятно. Каждое ваше слово, фраза, движение — все просчитано на тысячу ходов вперед, произнес он, явно не ожидая ответа. «Нет, на данный момент только ходов на 10-15». «Но я совершенствуюсь, офицер», — ответила я. «Ты удивительная», — восхитился он. «Мы перешли на ты, Виктор?» — удивленно спросила я. «Если вы или ты не откажете мне в этом удовольствии». Немного смущенно отозвался он. «Не отказываю, Виктор», — закуривая третью сигарету, сказала я. Было видно, ему не нравится, что я курю в машине и тушу сигареты в пепельнице, но он промолчал и даже расслабился. «Виктор, а ты употребляешь спиртное?» спросила я. «Не курю, не пью и другим не советую», — ответил он известной поговоркой и таким образом все же высказал своё маленькое фи про курение в его машине. «Дама просит купить ей напиток. Соизволите?» — спросила я. «Что вы предпочитаете? Вино? Красное, белое, шампанское?» — поинтересовался он. «Абсент. Я заплачу», — сообщила я и почувствовала, что мой ответ так удивил капитана, что машина притормозила. «Не удивляйся». Мой мозг требует много калорий, а яд туйон помогает мне складывать пазлы в голове. Попыталась оправдаться я. На самом деле у меня ужасно болела левая рука. И так было каждый день. Сначала я принимала таблетки, но вскоре их действие прошло, и они перестали помогать. Теперь на помощь пришел алкоголь. Раньше меня посещали мысли попробовать использовать но пока абсент справлялся, я сдерживалась. «Вы удивляете меня каждую секунду» ответил не совсем радостный Семенов. «Дальше будет только хуже». Засмеялась я и продолжила. «Теперь ты понимаешь, почему у меня нет постоянного мужчины? Не каждый сможет вытерпеть такую суку». Мы заехали в специализированный алкогольный магазин и купили абсента на сумму, которую Виктор не смог себе позволить. Можно было бы ездить в магазин каждый день, чтобы сегодня он не чувствовал неловкости, но на это не было времени. Моему солдатику стало обидно, что он не смог позволить себе меня угостить, и он остановился на парковке ближайшего супермаркета. Пока его не было, я открыла бутылку и сделала несколько глотков обжигающего напитка. Пламенем абсентом мне одновременно обожгло горло, легкий желудок, зато боль в руке стала угасать. В ожидании кавалера я прокуривала его машину. Он вернулся через 10 минут с огромным букетом красивых больших красных роз, свежих и пушистых. Абсент начал проникать в мозг, погружая его в легкий и мягкий туман. Семенов, у нас что, уже конфетно-букетный период начался?» Засмеялась я. «Гала, считай, как хочешь. Скоро будем дома», — произнес он, улыбаясь тому, что рассмешил меня. Меньше чем через пять минут мы подъехали к высокой новостройке. Сколько в ней этажей я даже считать не решилась. Виктор вышел и открыл мне дверь. Я протянула левую руку, так как правый держала цветы и по специальному порожку у машины спустилась вниз, начищенный до асфальта тротуар. «Подожди пять секунд, я привяжу коня», — сказал он и почти бегом запрыгнул в автомобиль. Из арки высотного дома вышла небольшая выпившая компания, пара мальчишек и пара девушек, одетых в стиле гоп-стоп. Я стояла посреди тротуара в норковой шубе с цветами в руках, состоящими на асфальте ящиком абсента и большущим чемоданом ого женщина себе закупились произнес один из компаний а вы не хотите подарить цветочки и шубку юной даме подхватила его подруга если ты не бросишь принимать в тайне от своего единственного друга с которым вы поклялись больше этого не делать скоро у тебя не будет ни друга ни подруги ни скорее всего здоровья почки уже и так сильно болят а потом ты умрешь обращаясь к говорившему молодому человеку громко четко но быстро и монотонно предупредила я не моргая глядя ему в глаза «Вы, юная леди, сделайте тест на беременность и поберегите своего ребенка от алкоголя и Тогда, может, он вырастет достойным человеком и сможет вас обеспечить в старости». Смотря ей в глаза, так же быстро сказала я. «Вы ведьма?» — спросила испуганная девушка. Еще какая. Я вижу все ваши жизни насквозь». Засмеялась я. Молодежь, толкая друг друга, побежала прочь от меня. «Нет, я не ведьма. Я психолог». Хорошее зрение, знание симптомов наркотического и алкогольного опьянения, которые сказываются на лице и походке, медицинское образование, немного медицинского гипноза и чуть-чуть понимания. Это все делало меня непобедимой, даже для полных психов в больнице, где я проходила практику по психиатрии и где была лучшей. «Что они от тебя хотели?» Подбежал ко мне запыхавшийся Семенов. Прикуривая сигарету, я, смеясь, сказала ему. Попросили закурить, но я ответила им твоей поговоркой. Я курила, даже поднимаясь на лифте, но Виктор мужественно терпел. Правой рукой я держала букет, а левой неуклюже курила, вставив сигарету между пальцами. «Что у тебя с рукой?» — спросил Виктор, наблюдая, как неловко я курю и стряхиваю пепел с сигареты. «Какая тебя интересует?» — уточнила я, видя тревогу в его глазах. «Левая. Она почти не двигает пальцами», — сказал он. Я нажала на запястье, и пальцы разжались. Правой рукой я вложила букет так, чтобы он не выпал, и снова нажала на запястье. Ладонь сжала букет. «Двигает. Так лучше видно?» — уточнила я. «Гала?» — попрошающе уставился на меня Семенов, ожидая пояснений. «У меня нет левой руки почти сразу после локти, если тебя это интересует». Ответила спокойно и, достав из коробки открытую бутылку абсента, сделала большой глоток. Лифт открылся, и мы молча пошли по коридору. Виктор одной рукой держал ящик с абсентом, а второй, схватившись за ручку, катил мой чемодан. Он ключом открыл большую и красивую металлическую дверь. Половину ее обратной стороны занимало зеркало, что, как мне показалось, очень удобно для гардероба. Оглядев большую студию со стенами под белым мрамор, с черными прожилками и белым потолком, я начала присматриваться к деталям. Три больших окна почти доходили до пола но имели удобные широкие подоконники, на которых можно сидеть или даже лежать, чуть подогнув колени. Открытые шторы из серого льна явно были ручной работы. Рассматривая квартиру офицера, я забыла, что бутылка все еще у меня в руке. Обратив на нее внимание, сделала большой глоток. Рука, которой не было, почти перестала болеть. «Стоило нам войти, как в комнате зажёгся свет». Посреди потолка красовался, словно паря в воздухе, широкий светодиодный светильник в форме иероглифа, обозначающего слово «мудрость». Большая двуспальная кровать со скрытыми ножками и подсветкой понизу будто бы висела над полом. Возле кровати лежал ковер, по которому прошелся, наверное, миллиард человек. Но сейчас так модно, так что потертость только добавляла шарма. Белый кожаный широкий диван перед большим плоским телевизором а между ними стеклянный журнальный столик. Универсальный тренажер, совмещающий в себе все и сразу, приютился в углу. Чёрная, подсостаренная от воды дерева кухня находилась на противоположной от тренажёра стороне. В пространстве между ними притаились три двери — туалет, ванная и гардероб. Виктор забрал у меня бутылку и цветы, после чего помог снять и повесить шубу. Он вернулся с бокалом, в котором позвякивал от каждого движения квадратный кусочек льда. А вот это лишнее, сказала я и, выловив лед, не поднимаясь с дивана, бросила его в кухонную раковину. Можно поинтересоваться, что с тобой случилось? тихо спросил мужчина, расположившись на противоположной стороне дивана. Ты сейчас о чем? Переспросила я, делая вид, что не догадалась о смысле вопроса. Гала, ты прекрасно знаешь, о чем я. Немного нервничая от моей придурковатости, произнес Семенов. Автокатастрофа. Я взмахнула руками, изображая взрыв. Когда я была моложе, в меня въехал огромный грузовик. Как выжила, не помню, но когда очнулась, рука уже отсутствовала. Больно не было, остались только фантомные боли, и все, Ответила я и сняла пиджак. На мне была рубашка без рукавов, и я показала Виктору свой протез. «Очень хорошая работа. Если завязать бинт или перевязать стык, его не отличишь от настоящей руки», — сказал Виктор, как маленький мальчик, которому показали новую игрушку, продолжил рассматривать мою руку. «На запястье есть скрытые кнопочки, которые позволяют мне манипулировать ладонью и пальцами. Там около миллиона комбинаций. Я сама даже близко их все не знаю, но когда появляется свободное время, я играюсь». Сказав, засмеялась я и нажала несколько кнопок. Пальцы сжались в кулак и разжались. Пультом, лежащим на столике, я включила телевизор, где шли новости, и, допив стакан, протянула его Виктору, держа протезом. Он взял его так осторожно, как будто боялся сломать руку, и пошёл наливать очередную порцию. «Расхотелось флиртовать с калекой?» — громко спросила я. «Дура ты, Гала. Разве это в людях важно?» Вопросом на вопрос ответил он. «Нет, в человеке руки и ноги не важны. Но что-то я не вижу очередей в ЗАГС с безрукими и безногими», — огрызнулась я. «Ты вроде умная, рассуждаешь, как калека на всю голову». Тихо ответил Виктор и поставил передо мной стакан абсента и нарезку из сырой колбасы. «Тебе поесть нужно». А то завтра не сможешь встать после сегодняшнего знакомства. Свари, пельмени, мы с тобой как в общаге, давай пельмени с майонезом поедим. Захихикала захмелевшая я. Семенов открыл морозильную камеру холодильника и достал пачку пельменей. Сейчас все будет. Майонез тоже есть и горчица. Все по высшему общаговскому разряду. Хитро улыбаясь, произнес мужчина и, наливая воду в кастрюлю, смотрел на меня влюбленным взглядом. Капитан, не увлекайся, я лишь твоя коллега, крикнула я ему из дивана и продолжила. К тому же у меня принцип. Давать как минимум после четвертого свидания. Сегодняшний день сойдет за свидание? спросил он. Если поразмыслить, цветы, алкоголь, пельмени. Короче, первое тебе зачтено, ответила я и засмеялась. Дело сложное. Думаю, до четвертого свидания мы доработаем. Помешивая пельмени, вслух размышлял капитан. Кабель! Засмеялась я. «Судя по тому, как ты сама себя называешь, такой тебе и нужен». Хитро улыбнулся он и подмигнул. После сытного обеда я спала в постели капитана, а он на своем широком кожаном диване. Я проснулась в шесть утра от того, что очень сильно болела несуществующая рука. Первым делом пришлось налить стакан псента, оставшегося со вчерашнего дня. Сделав большой глоток, а за ним и второй, я захрипела от жара во рту. Виктор соскочил с дивана и, схватив графин с водой и стакан, подбежал ко мне. Все хорошо, это всегда так с утра», — хриплым голосом произнесла я. «Галактика, у меня столько эмоций за день не было с пионерского лагеря. Немного устав от меня», — сказал капитан. «У тебя есть утюг?» — спросила я и увидела в его глазах испуг. Это меня рассмешило, как никогда. «Я одежду из чемодана погладить хочу», — продолжая смеяться, пояснила я.